Глава 55 Не прошло и несколько дней после этого визита, как мистер Бингли вновь навестил их и один. Его друг утром уехал в Лондон, но с намерением вернуться через десять дней. Он просидел у них час и был в прекрасном расположении духа. Миссис Беннет пригласила его пообедать с ними, но, всячески выражая свое огорчение, он признался, что уже приглашен. «Когда вы навестите нас снова», — сказала она, — «надеюсь, мы будем более счастливы». Он с большой радостью, когда угодно и так далее, и так далее, и с ее разрешения не стал бы откладывать свой визит. «Вы не можете приехать завтра?» «Да-да, на завтра он никуда не зван, и ее приглашение принял с поспешностью». Он приехал и настолько рано, что барышни еще не оделись к обеду, как и их маменька. Миссис Беннет вбежала в комнату дочерей в пеньюаре с неприбранными волосами, восклицая. «Душечка Джейн, поторопись! Поспеши вниз! Он приехал! Мистер Бингли приехал! Да, да, да, торопись же, торопись! Сара, сейчас же помогите мисс Беннет надеть платье. Прическа мис Лизи подождет!» «Мы спустимся, как только будем готовы», — сказала Джейн. Но, полагаю, Китти уже оделась. Она ведь поднялась к себе полчаса назад». «Ах, поди ты со своей Кити, при чем тут она? Поспеши же, поспеши! Где твой поясок, голубушка?» Однако чуть маменька удалилась, как Джейн отказалась спуститься в гостиную без сестры. Вечером вновь начались старания оставить их наедине. После чая мистер Беннет удалился в библиотеку, как было у него в обычае, а Мэри поднялась наверх к своему инструменту. Таким образом, две помехи из пяти исчезли, и миссис Беннет довольно долго поглядывала на Элизабет и Кэтрин, подмигивая им, но без всякого толка. Элизабет упрямо не замечала ничего, а Китти, когда наконец заметила, то невинно спросила. — Что такое, маменька? Почему вы мне все время подмигиваете? Что я должна сделать? — Ничего, дитя мое, ничего. Я вовсе тебе не подмигивала. Затем миссис Беннет чинно просидела пять минут, но не в силах упустить такой золотой случай, она внезапно встала и сказала Кити «Пойдем, душечка, мне надо с тобой поговорить». Увела ее из гостиной. Джейн тотчас посмотрела на Элизабет в смущении от столь бесцеремонного маневра, безмолвно умоляя ее остаться во что бы то ни стало. Через минуту миссис Беннет приоткрыла дверь и позвала, лизи милочка, мне надо с тобой поговорить». Элизабет была вынуждена уйти. Их надо оставить одних, знаешь ли, объявила маменька. Мы с кити поднимемся ко мне в будуар. Элизабет не стала возражать матери, однако незаметно задержалась в прихожей, пока миссис Беннет с Кити не поднялись по лестнице, а затем вернулась в гостиную. Все планы миссис Беннет на этот день завершились неудачей. Бингли был очарователен во всем. Но вот с ее дочерью он не объяснился. Его непринужденная веселость весьма украсила их вечер, а неразумные выходки матери и все ее благоглупости он сносил с терпением и невозмутимостью, за что ее дочь была ему чрезвычайно признательна. Он сразу принял приглашение поужинать у них, и прежде чем он попрощался, было решено главным образом между ним и миссис Беннет, что утром он приедет поохотиться с ее мужем. И Джейн больше не говорила о своем равнодушии. Сестры ни единым словом не упомянули Бингли. Однако Элизабет отошла ко сну в счастливой уверенности, что все скоро решится, если только мистер Дарси не вернется ранее намеченного срока. Впрочем, она почти не сомневалась, что все это происходило с согласия вышеупомянутого джентльмена. Бингли был пунктуален и провел утро с мистером Беннетом, стреляя птиц, как и было уговорено. Последний был много любезнее, чем ожидал его спутник. В Бингли не было ни самомнений, ни глупости, которые могли бы вызвать насмешки мистера Беннета, либо заставить в отвращении замолчать. Вот почему Бингли еще ни разу не видел его таким разговорчивым и совсем не эксцентричным. Разумеется, Бингли отобедал у них после охоты, а вечером миссис Беннет вновь принялась придумывать способы, как увести остальных и оставить его вдвоем с Джейн. Элизабет, которой надо было написать письмо, вскоре после чая уединилась для этой цели в малой столовой. Остальные собирались сесть за картой, и ей не требовалось противодействовать маневрам ее маменьки. Однако, когда Элизабет кончила письмо и вернулась в гостиную, то, к своему удивлению, увидела, что мать превзошла ее хитроумием. Открыв дверь, она узрела, что ее сестра и Бингли стоят у камина, очень серьезно о чем-то разговаривая. А если бы это не вызвало подозрений, так лица обоих, когда они обернулись и отпрянули друг от друга, сказали бы ей все. Их положение было достаточно неловким, но ее, подумала Элизабет, оказалось куда хуже. Они молчали, и она уже собралась уйти, но тут Бингли, который при ее появлении сел, как и Джейн, внезапно вскочил и, прошептав что-то ее сестре, выбежал из комнаты. Джейн не могла ничего скрыть от Элизабет, особенно когда признание было радостью, и тотчас, обняв ее живейшим чувством, сказала, что в мире нет никого счастливее нее. «Это слишком», — добавила она, — «слишком. Я не заслужила подобного счастья. Но почему все другие не так счастливы?» Элизабет поздравила ее с искренностью, с жаром, с восторгом, какие нельзя было передать словами. И каждая фраза становилась для Джейн новым источником счастья. Но она не могла позволить себе остаться сестрой и не сказать хотя бы половину того, что осталось недосказанным. «Я должна сейчас же пойти к маменьке!» — воскликнула она. «Я ни за что на свете не хочу показаться неблагодарной за ее нежную заботливость или допустить, чтобы она услышала об этом не от меня». «Он ведь пошел к папеньке!» Ах, Лизи, знать, что моя новость доставит радость всей моей любимой семье. Ну как перенести столько счастья? Тут она поспешила к матери, которая нарочно расстроила карточную партию и удалилась с Китти к себе в будуар. Элизабет, оставшись одна, улыбнулась тому, как быстро и легко завершилось наконец то, чему они были обязаны столькими горестными месяцами. Вот и наступил, подумала она. Конец всем заботливым мерам предосторожности его друга, всей лжи и уловкам его сестры. Самый счастливый, самый лучший самый разумный конец. Через несколько минут к ней присоединился Бингли, чей разговор с их отцом был коротким и исчерпывающим. — Где ваша сестра? — торопливо сказал он, едва открыв дверь. — Наверху у маменьки. Полагаю, она сейчас же вернется. Тогда он затворил дверь и, подойдя к Элизабет, предъявил свои права на пожелание счастья и на дружбу, как его новой сестры. Элизабет от всей души выразила свою радость по поводу их будущего родства. Они обменялись сердечным рукопожатием, и затем до возвращения Джейн ей пришлось выслушивать излияние по поводу его собственного счастья и совершенства ее сестры. И хотя это говорил влюбленный, Элизабет искренне верила, что его ожидания супружеского счастья имеют под собой надежную основу, так как опираются на благоразумие и чудесный характер Джейн, а также на общность их чувств и вкусов. Это был очень праздничный вечер для них всех. Свершение мечты мисс Беннет придало ее лицу такое сияние, что она выглядела даже красивее, чем всегда — Китти похихикивала, улыбалась и про себя надеялась, что скоро настанет ее черед. Миссис Беннетт не находила слов, чтобы изъявить согласие и одобрение в меру своих чувств, хотя полчаса говорила с Бингли только о них. А когда мистер Беннетт присоединился к ним за ужином, его голос и поведение ясно показывали, как он счастлив. Однако он ни словом не упомянул об этом, пока их гость не распрощался с ними до следующего дня. Но когда за Бингли закрылась дверь, он повернулся к старшей дочери и сказал, «Джейн, поздравляю тебя. Ты будешь очень счастлива». Джейн тотчас подбежала к нему, поцеловала и поблагодарила за его доброту. «Ты хорошая девочка», — ответил он, — «и мне очень приятно думать, что ты выходишь замуж так удачно. Я не сомневаюсь, что вы очень подойдете друг для друга». В ваших характерах есть много сходства. Вы оба так уступчивы, что ничего не сможете решить окончательно, так покладисты, что прислуга будет вас немилосердно обкрадывать и так щедры, что ни под каким видом не сумеете уложиться в свой доход». «Надеюсь, так не будет. Нерасчетливость и небрежность в денежных делах были бы с моей стороны совершенно непростительны». «Не уложиться в свой доход». «Дорогой мистер Беннет, о чем вы говорите? Ведь у него годовой доход в 4-5 тысяч, а может и побольше!» Тут она обернулась к дочери. «Душенька, душенька, Джейн, я так счастлива! Уж, конечно, я всю ночь глаз не сомкну. Я знала, что так и будет. Я всегда говорила, что рано или поздно, а так должно быть. Я же знала, что ты не напрасно такая красавица!» «Помни, едва я его увидела, как он только приехал в Харфордшир в прошлом году, так и подумала, что быть вам вместе... Ах, такого красавца, как он, нигде не найти!» Уикхем и Лидия были мгновенно забыты. Джейн была ее самой-самой любимой дочерью. В эти минуты остальные для нее просто не существовали. Ее младшие сестры вскоре начали намекать ей на то, как она должна счастливить их в будущем. Мэри попросила, чтобы ей разрешили пользоваться Недерфилдской библиотекой, а Китти начала уговаривать сестру непременно давать в Недерфилде несколько балов каждую зиму. Теперь Бингли, разумеется, каждый день бывал в Лонгборне, часто приезжая еще до завтрака и непременно уезжая только после ужина разве что какой-нибудь варвар-сосед, достойный всяческого осуждения, приглашал его к обеду, и он считал, что отказаться было бы неучтиво. Элизабет теперь редко удавалось поговорить с сестрой, ведь пока Бингли был у них, Джейн никого, кроме него, не замечала. Однако она оказалась весьма полезной им обоим в часы их разлуки, которых не удавалось избежать. В отсутствии Джейн, Бингли не отходил от Элизабет, наслаждаясь разговором о ней. А когда Бингли уезжал, Джейн постоянно искала у нее такого же утешения. «Он сделал меня такой счастливой», — сказала она как-то вечером, «когда сказал, что ничего не знал о том, что прошлой весной я была в Лондоне. Я ведь не верила, что это было возможно». «Я так и подозревала», — сказала Элизабет. «Но как он это объяснил?» Конечно, все подстроили его сестры. Им же бесспорно не нравилось его знакомство со мной, чему я не удивляюсь. Ведь он мог рассчитывать на партию, куда более блестящую во многих отношениях. Но когда они увидят, как я очень надеюсь, что их брат счастлив со мной, они примирятся с нашим браком, и мы опять будем в добрых отношениях. Хотя, конечно, не в таких, как прежде. Я еще никогда не слышала от тебя таких непрощающих слов. Сказала Элизабет, умница. Мне будет очень досадно увидеть, как тебя вновь обманула притворная дружба мисс Бингли. Поверишь ли, Лизе, когда он уехал в Лондон в прошлом ноябре, он уже любил меня, и вернуться ему помешало только убеждение в моем полном к нему равнодушии. Да, он немножко ошибся, но это делает честь его скромности. Естественно, Это подвигло Джейн на панигири к его непритязательности и тому, как мало он сам ценит свои достоинства. Элизабет обрадовалась, что он умолчал о вмешательстве своего друга, ведь хотя сердце Джейн было самой великодушие и всепрощением, она знала, что этот поступок неминуемо восстановил бы ее против него. — Ну, конечно же, я самое счастливое существо на свете! — воскликнула Джейн. — Ах, Элизабет! почему я взыскана превыше всех моих сестер, если бы я увидела столь же счастливые тебя, если бы и для тебя был еще один такой человек. Если бы ты мне подарила хоть сорок таких, все равно я бы не смогла быть столь же счастливой, как ты. Пока я не получу твоего характера, твоей доброты, я не смогу обрести счастье подобного твоему. Нет-нет, позволь мне сама о себе позаботиться». «И, быть может, если фортуна мне улыбнется, я со временем встречу моего мистера Коллинза». То, что произошло в Лонгбрандском доме, не могло долго оставаться в тайне. Миссис Беннет взяла на себя привилегию шепнуть эту новость на ушко миссис Филлипс, а та, даже не спросив разрешения, сообщила ее по секрету всем своим меритонским соседкам. Вскоре Беннетов объявили самой счастливой семьей на свете, хотя всего лишь несколько недель назад, после известия о бегстве Лидии, они, по общему мнению, были обречены одним несчастьем.